Глава с е д ь у меня хорошая новость», — Сатти захлопнул дверь допросной и привалился к косяку. Я сел за стол напротив кольера. Тот улыбнулся. «Я свободен и могу идти?» «Погодите, ручки мои дрочливые», — сказал Сатти. «Новость касается расследования, а не прорыва в медицине. Ты так и останешься ходячим галитозом». «Это что?» «Это когда вонью изо рта двери сносит. Попробуй, может, хоть так отсюда выйдешь». Кольер уставился на стол. «Хотя вряд ли», — продолжал Сатти. Наметился прогресс в расследовании смерти в отеле. «Если кратко, в деле замешаны деньги. У меня несколько версий. Одна из них — тщательно спланированное преступление. Дело принимает гораздо более серьезный оборот». а ты еще глубже погружаешься в дерьмо. Объясни, как твоя магнитная карточка оказалась рядом с покойником в 513 номере. Что?» Кольер посмотрел на Сатти, потом на меня. Я оставлял ее на конторке внизу. Сатти пристально посмотрел на него. «А эта шлюшка — Черри. Не знаю я ее настоящего имени». ответил Кольер, честно. «Как вы познакомились?» «После смены в бар зашел, напротив отеля. Рок-клуб там. «Гранд Централ?» спросил я. «Ага». Сатти оторвался от двери. «Она что, рокерша, Маркус?» «Ну, не рокерша, так. к а с и т под альтернативщицу или гота. Сама со мной заговорила. Я понял, что она шалавит и предложил сделку». Сказал, что работаю в пустующем отеле и что могу пустить ее в один из номеров. «Процент брал?» — спросил я. Кольер не ответил. «Неужели бесплатно удружил?» — хохотнул Сатти. «В 405-м номере кое-что интересное нашли. Она ведь в нем промышляла. На кровати обнаружена ДНК, твоя и еще 16 человек. А что такого?» «Девушка симпатичная», — сказал Кольер. «Яркая, боюсь, уже не очень». Кольер недоуменно взглянул на с а т и «По нашей версии, девчонка приперла чем-то дверь пожарного выхода и вернулась в отель после того, как ты сдал смену. В ту же ночь твоего напарника вырубили ударом по голове, а в номере на верхнем этаже откуда-то взялся покойник. Черри кого-то видела». Или кто-то видел ее. Мы наведались к ней домой, но она исчезла. По словам соседа, ее выволокли из дома полицейские. Но знаешь, в чем странность? Полиции про это никто не слыхал. Кольер обливался потом. Я наклонился к нему. Подумай, как следует. Девушку мы бы не стали задерживать. Просто попросили бы помочь». Нет причин отказываться от сотрудничества. Я взглянул на Сатти. «Тебе в зачет пойдет», — кивнул тот. «Перепихон в отеле не тянет на преступление века, а вот мертвый чувак может. Помоги нам разобраться, и мы замолвим за тебя словечко». Кольер посмотрел на меня. «Ладно, согласен», — сказал он. «Только пусть он уйдет». Сатти пожал плечами, открыл дверь и вышел. Кольер облегченно вздохнул. Вид у него был жалкий. «Я правда не знаю настоящего имени Черри. Но должно же быть хоть что-то. Может, она упоминала постоянных клиентов, сутенеров? Я не знаю его настоящего имени». Кольер многозначительно посмотрел на меня. «Его?» – переспросил я. «Черри...» «Трансвестит? Мужчина?» Кольер кивнул, глядя на стол. Я вскочил с места и направился к двери.